Арест прерывал меня на середине работы, лишил возможности собирать новые улики, окончательно добить психиатрический метод, и теперь, по иронии судьбы, мне самому предстояло стать уликой, может быть, самой яркой и драматической из всех собранных. Незадолго перед арестом наша психиатрическая документация была предъявлена на пресс-конференции в Париже. Телеинтервью с Биллом Колом демонстрировалась в шести странах мира. Обращение к западным психиатрам было опубликовано в Лондонском Таймсе, а Всемирный психиатрический конгресс намечался на осень. Так пусть же они теперь попытаются признать меня сумасшедшим на глазах у всего мира. Посмотрим, так ли уж они всесильны. Вновь я сидел в кабинете Лунца под изображением гуманиста Пинеля, снимающего цепи с душевнобольных, и как пять лет назад мы беседовали о Бергсоне, Ницше, Фрейде. Только теперь, под конец разговора, Лунц уже не спрашивал, что же со мной будет дальше». Первый месяц в институте Сербского прошло спокойно. Видимо, Лунцу еще не успели дать руководящих указаний. Раза два заходил закрепленный за мной молодой врач, но разговоры были самые общие. Просто болтали, смеялись. Лунц не появлялся. В середине сентября истекал срок экспертизы. Срочно собрали комиссию, решившую этот срок продлить ввиду неясности клинической картины. Я просто физически ощутил перемену. На обходе некоторые врачи отводили глаза и проходили мимо. Другие вдруг стали смотреть на меня с тем непередаваемым психиатрическим выражением, полупризвительным превосходством, с каким мы обычно смотрим на муравья. Мой врач больше не шутил и не смеялся. «Что же это вы опять к нам?» А я-то думал, что мы больше не встретимся. Добродушно квакал Лунц своим широким ртом, но за этим добродушием таился вопрос о причине постоянного конфликта с обществом. В вашем возрасте, знаете ли, пора бы остепениться, семьей обзавестись. Не женись еще? Что ж так? Да вот не успел. Не успели, так заняты были. И я шкуру чувствовал, как он записывает в тетрадь равнодушен к своей личной жизни, Охваченность сверхценными идеями была такова, что не успел завести семью. Я прочел столько экспертных заключений Лунца о моих друзьях, что мог теперь за него составлять себе заключение. Нет, Лунц никогда не халтурил, никого не выбирал легкого пути. Не станет он писать, как, например, писали Борисову, ленинградские эксперты, «психиатрическое состояние и поведение характеризуется» нарушением ориентировки и неправильным осмыслением окружающего. Так госпиталь принимает за концлагерь врачей за садистов. Или, как написал профессор Наджаров Кузнецову в доказательство диагноза шизофрения, утверждает, что никакого морального кодекса строителей коммунизма нет, а заслуга его создания принадлежит Библии. Нет, Лунц... Слишком уважает себя и свою репутацию чистых дел мастера. Медленно, как паук, будет он опутывать паутиной свою жертву. Из каждой щербинки характера или излома судьбы сплетет такой доброкачественный симптом, что ни одна комиссия потом не придется. «Доктор, а почему у тебя такой большой рот?» «А чтобы лучше тебя схватить, красная шапочка». Пеканность положения заключалось в том, что нам с ним... Предстояло говорить о психиатрических злоупотреблениях. Я ведь обвинялся в клевете на советскую психиатрию. Тут Лунц рассчитывал найти бездну симптомов. Во-первых, переоценка собственной личности. Не специалист берется опровергать специалистов. Во-вторых, мнительность, враждебность к психиатрам очень типична для параноика. Но а мое интервью с описанием спецбольницы это, конечно же, искажение впечатление человека психически больного, словом, безграничное поле деятельности. Он нарочно стал подчеркивать мое невежество, полную некомпетентность в психиатрии, надеясь задеть меня и вызвать эмоциональную реакцию, но я был готов к этому. Позвольте, но я ведь и обратился к специалистам, к западным психиатрам, послал им ваше заключение, другие документы. Как ни странно, Это было для него новостью. Какие именно документы заключения посланы, он не знал. Мы долго спорили об отдельных делах, но я был осторожен, не горячился, никаких утверждений не делал. Только на деле Горбаневской я прижал к стене. Приоритет в психиатрии имеют те врачи, которые наблюдали больного раньше, в период обострения, и больше других. Врачи, наблюдавшие Горбаневскую 10 лет, Не нашли у нее шизофрении. Лунц нашел. Главное же, Лунц никогда раньше не признавал вялотекущую шизофрению. Так вы все-таки считаете, что можете судить лучших специалистов, защищался он.